За спиной его распахиваются сотканные из пепла крылья. По ним, словно поднимающаяся сквозь трещины в литосферной плите, струится оранжевая магма. Она течёт, извиваясь огненными змеями, рисуя узоры и иногда складывая письмена и руны. Бесконечный танец пылающих линий завораживает и гипнотизирует. За ним остаётся шлейф из хлопьев пепла, ссорванных с крыльев резким рывком. паник кружится позади него, опадая на тела двух терминаторов стражи пантифика и погибших братьев его катерии. Чарк наносит первый удар облачённому в древние доспехи прекрасному лорду. Уже никто и не знает, что за баранен одета на бывшем пантифике. Гемоническая плоть вспухает сквозь неё, и сам доспех дрожит, будто живой. Там, где когда-то были руны богов и символы легиона, ободранные голые плиты керамита, будто бы в насмешку оставленные не перекрашенными Король Иос Пантифика, никто уже не видел его лет 5. Сол Гориш давно сменил священный символ на два силовых меча, один из которых подарок военного отряда прекрасных убийц, ублюдков, с которых всё и началось. Подарок длинный изогнутый меч, больше похожий на саблю. Второй меч древний силовой клинок с коротким и широким лезвием, напоминающий гладиус ультрамаринов. Простая рукоять, просто лезвие, никаких изысков, лишь сокрушительная мощь и жажда кровопролития. Чего ты добиваешься, хныкающий недоносок? Посмотри вокруг, какая когорта. О чём ты? На всём грейсере не осталось ни единого старты. Ты и я и всё, а вскоре останусь лишь я. Ты и твой наставник ничтожели когорту. Метаморф Джака мёртв. Что после него? Хрипел Солдгореш, парируя и контратакуя. Он был прав. Чарку не справится с ним, и оба это знали. Он ждал, чтобы убить и продолжить свой путь к возвышению под тенью Слайниша. Второй шёл, чтобы умереть, пытаясь смыть позор третьей когорты. Вихрь ударов, с трудом отпарированных щидаром, завершился быстрым рывком Гореша, и яблоко гладиуса с огромной силой врезалось в лицевую панель шлема, повредив авточувство и разбив линзы. Чарк отшатнулся на шаг, другой и оступившись, рухнул этажом ниже, во льков наведение макробатареи левого борта. Когда сол Гореш спрыгнул вниз, Чарк уже сорвал повреждённый шлем и был на ногах. Чарк Шидар бледен, хотя и не до такой степени, как сыны Коракса или Кёрза. У него глаза изумрудного цвета, а длинные до шеи волосы угольно-чёрные. Как обычно, он выбрал левую половину черепа, а несколько прядей на правой заплёл в косички. В них болтаются руны, амулеты, символы и прочие фетиши. Обычно он красит косички дреды в разные цвета. В зависимости от ритуалов и обрядов, сложного теологического календаря и предстоящих событий. Но сегодня особый день. Четыре дреда выкрашены в красный, пурпурный, зелёный и синий, в знак преданности всем богам. В вероятно последнем его бою вокруг левого глаза Шидара вытатуирована алая звезда хаоса с слегка изогнутыми стрелами, будто бы око чарка затягивает водоворотом татуировки. По самым крупным артериям и венам на бугрящемся мышцами теле чемпиона идёт вся алая клинопись, воспевавшая золотую кровь легион воинства Иларгара. На не вздувшихся кровотоках почти нет татуировок, за исключением нескольких. На костяшках пальцев вытатуированы руны к хорну, соединённые едва читаемой вязью клинописи, взывающих к хорну и просящих его направить руку чарка. сжимает ли она болтер, метает ли гранату, лежит ли на garde меча или же просто крушит черепа без всякого оружия. Следующая татуировка идёт вокруг гук несущего слова. Как и прочие надписи, сделана она на калхидском. Эта молитва посвящена сланиш, и кроме глев клинописи, насчитывает 6 его рун. Третья татуировка находится на торсе чемпиона и изображает руку Нургла, три распахнутых глаза, истекающих гноем. Два из них расположены вокруг сосков Астартес, а один вокруг пупка. Они соединены в треугольник вязью колхидской клинописи, гласящей, что эта плоть и тело когда-нибудь будут гнить и подарят жизнь тысячам тварей, что хозяин смирился с неизбежным и ждёт объятий Нургла в тот час, когда его душа соединится с Варпом. Последняя татуировка, самая маленькая. Она надёжно скрыта за правым ухом Шидара и является символом Динча. Вокруг нет воззваний молитв. Сама татуировка соткана из них, но это невозможно разобрать без многократного увеличения. И каждая из них выгравирована и на доспехах. Они повторение плоти его, и нет между ними различия. Лучше бы ты бежал, Алеш. Заметил с ядом на губах прекрасный лорд, приближаясь к врагу. Я чарк Шидар. поракрипел разбитыми губами несущий слово. В ответ Санешит рассмеялся. Нет, ты так и остался Алишем с еноха, мальчиком-резчиком Алайкури, и ты не Астартус, издеваясь, ответил Гориш и бросился на него. Шидару вернулся, и мечи рассекли порожни и приборную панель. Воспользовавшись ситуацией, Чарк ударил на развороте палачом и удивлённо посмотрел вслед улетающему вниз мечу. Пантифик опустил саблю и свободной рукой вытянул длинный кинжал. оставив Гладиус в культе управления. «У меня силовое оружие, у тебя разве что нож». «И что теперь, Алиш?» – ухмыльнулся он. «Атан закреплен в ножнах, оружие, выкованное специально для Чаркшидара ко дню его становления Астартес по приказу Кол Нагаша. Это ритуальный нож, используемый всеми сынами воинства в многочисленных ритуалах. Вдоль лезвия темного металла выгравировано «Аурелиан Сангос». А гарда украшена выгравированными знаками хаоса с одной стороны и символом легиона с другой. Несмотря на то, что Атан называется ритуальным ножом, в бою он участвует не реже. Ведь величайшая молитва богам – кровавая бойня. Было бы что-то правильное в том, чтобы убить Сол Гореша именно им. Но сама попытка была обречена на провал. Атан остался в ножнах. Впрочем, он успел стереть ее с лица, когда посмотрел в дуло Болтера. Он сделал шаг назад, но отступать было некуда. Хохот Варпа 3В, модификация разработанного на темных кузницах аномалии Гадекса Болтера, в М37 безумный еретик, а Ноэм Гестом был вдохновлен смехом демонов, слышимым в приливах волн Варпа. Он украсил первый Болтер этой модели лицом гарпии, изо рта которой торчало дуло, и отвел рукоять под углом 30 градусов назад. Главным его новшеством был именно лик низшего демона, особым образом заколдованный и сконструированный. Он добавлял к звуку выстрела едва слышимый звук потустороннего смеха. Впрочем, его модель не нашла должного отклика у держателей кузнец. Его ученик Маур Джрик уничтожил после позора геста и продолжал работу мастера. Болтер не имел преимуществ перед другими моделями, и Маур сконцентрировался на том, что он назвал психологическим мотивационным эффектом. Через 3 года его работа принесла плоды. Смех стал отчетливее, сливаясь с звуком выстрела. Теперь он напоминал презрительный смешок могучего кровопускателя или князя демонов. Вскоре он получил заказ на образец из рапторов и сорванных спиралей. Им нравилось насмехаться над жертвами при каждом убийстве. Вскоре Магал Шалат принял его в свою кузню и начал ограниченное производство хохота варпа. Модель начала пользоваться спросом у сынов Гора. рапторов, последователей Корна, вообще задумывающихся о применении стрелкового оружия и мотоциклистов и внешних пустошей. Магас вскоре уничтожил Маура и начал модифицировать хохот Варпа, вслушиваясь в вопли демонов. Всего через 4 месяца он закончил, сойдя с ума, что не помешало ему и дальше править кузницей с не меньшей эффективностью. Лик Гарпии был заменен на неопределенного демона. Звук выстрела и вовсе перестал быть слышим из-за хохота, не уступавшего, впрочем, по громкости, и разнообразил звучание. После каждого боя интонации и тип смеха менялся. Подобная модель обрела своих почитателей среди последователей неделимого, но особенно пришлась по душе несущим слово. Славное оружие, и все же не им ковались победы в дуэлях. Про тех, кто убивал врага, бросившего вызов, болтерам не говорили с почтением. Этот бой должен решиться под взором пантеона и должен решиться клинком, а не массореактивным болтом, но исход уже был предрешен. Ты же в ложе меча. Как же твоя любовь к настоящей схватке? Как же твои слова, что лишь меч против меча показывают силу настоящего чемпиона? Это вопрос чести, Чарк, улыбался лорд, но в глазах его был страх. Он просчитался. Горячий, юный и глупый Шидар отказался от того, чтобы решить все в рукопашной схватке. Евангелисты засмеялись в унисон с тем, как болт за болтом взрывают голову пантифика. Это вопрос победы.